Берег показался утром пятого дня. По правому борту проплывал остров с высоченной горой посередине, такой высокой, что ее макушки не было видно из-за облаков. Это Сиван. Его ни с чем не спутаешь. В этой части Срединного моря он единственный. А значит, мы вышли к нужному месту. Вообще-то, еще вчера мы могли взять курс строго на запад. Прямо на Апситолет. Но тогда на пути попалось одно обозначенное на карте поганое местечко. Ловушка. Посовещавшись с навигатором Брендесом, мы решили пройти его севернее. Обойти с юга получилось бы короче. Но ветер дул именно южный. Менять направление, судя по всему, не собирался. Так что наше решение было вполне разумным. Поравняемся вон с тем мысом. «Правь прямо на берег», — указал я Энди Ансельму. «Есть капитан!» Голос Энди показался мне чересчур энергичным, и я взглянул на него с подозрением. «Не хватало еще, чтобы начал меня подбадривать. Сам справлюсь». И не так уж остры воспоминания об исчезновении Николь. Хотя лучше вообще не вспоминать. Вскоре должна открыться бухта «Жемчужная». Очень красивая бухта, с высоты похожая на половинку жемчужной раковины. Почти идеально овальной формы берег с золотистым пляжем, упирающимся в зеленое буйство джунглей. ласкающая пляж, пенистая полоска прибоя. Дальше, там где глубины еще нет, светлая полоса. И уже потом вода становится темно-темно-синей. Левый мыс высокий, скалистый а противоположный зарос густой растительностью. Эта бухта – одно из самых красивых мест, что я видел в своей жизни. А вот жемчуга, несмотря на всю похожесть залива на раковину, здесь нет. Слишком уж резко приходит глубина. Капитан, что такое с Энди? Его голос должен быть полным восторга от развернувшейся красоты, а не таким недоуменным. Я неспешно обернулся, чтобы посмотреть, что вызвало его озадаченность и удивление. Будь голос хоть толику тревожным, я бы сделал это значительно быстрее. А так, нашел взглядом то, что привлекло внимание Энди. В глубине бухты, выступая из-за мыса, на золотистом песке пляжа виднелся летучий корабль. До него было далековато, и я в очередной раз пожалел о том, что зрительная труба у меня не работы древних, а самая обычная, причем с довольно мутными линзами. Через нее только и удалось разобрать, что корабль двухмачтовый. Пираты, переглянулись мы с Энди, как будто бы не самое удачное место для их появления. Эгостер славится своим жестким, даже зверским отношением к ним. Здесь по одному подозрению могут запросто вздернуть. Да и далековато отсюда, что до Ганнипура, что до Бристона, их из вечных прибежищ. Казалось бы, приземлился небесный корабль там, где ему вздумалось. Возможно, свежей воды набрать, возможно, починить что-то такое, чего в полете сделать нельзя бывает. И все же что-то с ним не так. Слишком много вокруг крошечных людских фигурок, отчетливо видимых на светлом песке пляжа. Для команды корабля перебор. Держи на него, скомандовал я. Посмотрим вблизи. Опасаться особенно нечего, даже в том случае, если корабль окажется пиратским. Ветер довольно свежий, и пока он поднимется в воздух, мы успеем уйти на приличное расстояние. Кроме того, пусть небесный странник корабль и не очень ходкий, но теперь, когда на нем столько лхасов, При необходимости мы можем забраться на такую высоту, какая далеко не всем окажется под силу. Ну, и о моем даре не стоит забывать, рассуждал я. Нет здесь поблизости воды ни реки, ни ручейка, ни другого источника. Иначе люди давно бы здесь поселились. А потому там что-то неладно. Когда мы приблизились достаточно, стало понятно. Корабль атакуют и нападающих не меньше сотни. Но почему он не взлетает? Ведь стоит подняться в небо, и он станет недосягаем для всех этих людей. Орегано! В один голос воскликнули мы с Энди. И я, сделав всего два шага, мал он мостик небесного странника. Часто зазвонил в колокол. Тревога! Еще бы нам с Ансельмом не признать этот корабль. Именно на Орегано я впервые поднялся в небо, чтобы провести на его борту целых пять лет. А воронье гнездо на верхушке мачты? Разве можно спутать его с каким-либо другим? Сколько раз я карабкался в него по вантам? А борта, окрашенные в бледно-синий цвет? Сколько раз мне приходилось покрывать их краской? И уж тем более... Как не узнать этот корабль Энди Ансельму, прослужившему на нем чуть ли не вдвое больше меня? Мне даже показалось, что я увидел рыжую, горящую огнем на солнце, бороду капитана Орегана Кторна Миккейна, что, конечно же, на таком расстоянии невозможно. На тревожный звон корабельного колокола на палубу выскочила вся команда. Первым, конечно, появился Аделард Ламнард, Стальной кераси, покрытой многочисленными вмятинами, но до блеска начищенной и в шлеме с невысоким гребнем. Лард держал в руках здоровенную алибарду, смотревшуюся в его руках чуть ли необычным топором: Не приведи Создатель, чтобы именно сейчас его свалил внезапный приступ головной боли, встревоженно подумал я. Николь, чтобы его снять, с нами нет, а без Ларда Мы почти никто, даже в случае, если нам не придется высаживаться на землю. Двумя прыжками на мостике возник навигатор Брендос в металлическом шлеме и в стеганом, набитом конским волосом жилете с кожаными наплечниками, покрытыми частыми металлическими клепками. Такой доспех не спасет от сильного удара мечом или копьем. И уж тем более ему не под силу остановить арбалетный болт. Но иногда, чтобы остаться в живых, надо так мало. Рионель вооружился мечом с длинным и узким лезвием. У меня самого такой же. Именно с ним я беру уроки у Аделарда. Навигатор брендес мгновенно оценил обстановку и даже узнал корабль. орегана спросил он, на что я только кивнул. На палубе, кроме Аделарда, собралась и остальная команда корабля. Чернобородый Родрик, амбруаз, сменивший поварской колпак на шлем с шишаком, аднер, державший на плече молоток на длинной ручке, тот самый, который мне не так давно хотелось огреть его по спине, и даже единственная наша женщина, Мирре. Прямо абордажная команда. Глядя на них, я не смог сдержаться от улыбки. Нет, Аделард с Родригом настоящие богатыри. Амбруаз, если и уступает им в росте, то берет комплекции. Повар. Но аднер с Миррой – это нечто. Девушка в постоянно сползающем на глаза кожаном шлеме, который она постоянно поправляла, и невысокий субтильный настройщик, безуспешно пытающийся принять мужественный вид. Аделард с Родригом кряхтя, извлекли из ящика у мачты аркбалисту и взглянули на меня. «Куда ее?» «На бак!» — крикнул я, для верности указывая рукой. «Тащите ее на бак!» Аркбалиста тот же арбалет, только гигантский и на станине. На небесном страннике станин для единственной у нас аркболисты две — на баке и корме. Он не военный летучий корабль, где аркбалист может быть до нескольких десятков, в зависимости от величины корабля. Кормовая станина находится прямо на мостике, и установленная там аркбаллиста очень мешает по нему перемещаться. Но на нос я указал совсем не потому. С бака можно будет стрелять чуть ли не под корпус, на корме такое невозможно. Правда, и там есть свои неудобства. Прямо по курсу мешает выстрелить длинный бушприц с парусами. Что будем делать, господин Сорингер? Поинтересовался навигатор, изящно придерживая меч в ножных, висящих у него на перевязи. У него все получается изящно. Воспитание, знаете ли? Для начала подлетим поближе, пожал я, плечами. Разберемся на месте. Но в любом случае сначала атакуем их сверху, иглами. Игла, название, возможно, не совсем удачное, потому что камни сбрасываемые сверху. Своей формой больше походят на веретено. И вытесаны они таким образом, что летят острым концом вниз. По дороге иглы успевают разогнаться так, что, угодив в голову, пронзают человека насквозь. С небесных кораблей так и воюют, когда необходимо уничтожить кого-то на земле. И на многих кораблях в днище имеются специальные люки для сброса игл. На Небесном Страннике таких люков нет. Да и игл на всех напавших на Орегано людей не хватит. Их у нас всего-то штук полста наберется. Так ведь нужно еще и попасть. Есть, правда, еще бочка с ромом. Большая, ведер на 25-30. Однажды с помощью такой бочки мы сумели сжечь пиратский корабль прямо в воздухе. Благо, что мне такая идея вовремя в голову пришла. Во многом лишь поэтому нам удалось вывернуться из той ситуации живыми. Ну и еще благодаря везению. Без него никуда. Но против людей на земле толку от бочки с ромом не будет. Разве что спустить ее на веревке вниз и ждать, пока все они там перепьются. Одна надежда на то, что мы одним своим видом испугаем напавших на Орегано людей до такой степени, что они исчезнут в джунглях, откуда, вероятно, и появились. Ниоткуда им больше взяться. Сверху хорошо видно, нет поблизости ни морских кораблей, ни небесных. Напавших на Орегано вдвое больше, чем в его команде. И спасают корабль пока только высокие в три человеческих роста борта. Так что он выглядит посреди песчаного пляжа маленьким фортом. Только надолго ли? В конце концов его и сжечь можно, забросав факелами. У летучих кораблей только днища железные, а все остальное горит только так. Они что, не видят, что Орегана из коллегии? Голос, стоявшего за штурвалом Энди Ансельма, явно выражал недоумение. «Отлично они все видят», — ответил ему навигатор Брендес. Но, судя по всему, принадлежность корабля коллегии мало их беспокоит. Возможно, именно это обстоятельство их и привлекло. В этом Рионель прав. Почему-то все уверены, что корабли коллегии только и делают, что перевозят в своих трюмах сокровища, найденные при раскопках руин древних. Все далеко не так. В абсолютном большинстве случаев груз у них самый обычный. Но попробуй объясни это всем. С носа корабля донесся голос Родриго. «Капитан!» Понятно, для чего он привлекает внимание. Аркбаллиста установлено. И теперь они с Аделардом ждут команды. «Давай!» – махнул я рукой. «Болтов, больше похожих на копья, у нас мало. Всего пара дюжин. И попасть. В отдельно стоящего человека сложно, но как умно выражается мой навигатор, каков психологический эффект. С бака раздался стук, как будто деревянным молотом со всего маху ударили по деревянному же чурбаку, и откуда-то снизу донесся громкий рев. Непонятно, угодили в кого-нибудь Родрик с Лардом или нет, но шум сумели вызвать изрядный. А подхватил с палубы другой арбалет, теперь уже обычных размеров, выстрелил и тут же положил обратно. В кого-то он попал точно. Снизу, помимо очередного рева, раздался вскрик боли и следом за ним проклятие. И чего удивительного? Лард, стрелок отменный. Да и высота самая подходящая. Небесный странник шел на уровне макушек деревьев. Тут же Лард бросился помогать Родригу. Вдвоем они ухватились за рычаги ворота и закрутили их, взводя стальной лук аркбаллисты для нового выстрела. И все же, что случилось с Ореганом? Почему корабль даже не пытается взлететь? Может быть, что-то случилось с лхасами? Тогда мы сможем им помочь, причем ничем не рискуя. Стоит только зависнуть над ним и спустить запасные камни. А у нас они есть, целые три штуки. Один мой личный, припасенный на всякий случай, и еще два у Аднера. Пусть одному из них место чуть ли не на помойке. Мы и тут ничем не рискуем. Коллеги не оставит нас без благодарности, если удастся спасти принадлежащий ей корабль. Да и в награде ли дело? Господин Брендас! Указал я взглядом на штурвал, намекая на то, что Гвенаэля необходимо на нем заменить. Мы подошли достаточно близко, чтобы начать сбрасывать каменные иглы за борт, а на палубе каждый человек на счету. Нет у нас люков в днище, как нет по бортам и специальных лотков, и потому каждую иглу придется метать вручную, причем прицельно. — Заменишь Мирру! — обратился я к Гвену, передавшему штурвал в руки навигатору. Гвинаэль. Бросился к левому борту, где уже стояли на с иглами в руках Энди и Мирра. «Даже близко к борту не приближайся!» — рявкнул я с мостика девушке, явно намеревавшейся посмотреть вниз. Гвен вырвал у нее из рук иглу и плечом оттеснил в сторону. Мирра посмотрела на меня чуть ли не с яростью, и у нее от обиды задрожали губы. «Ничего, переживешь!» Есть женщины-воины, но это к Мире не имеет ни малейшего отношения, чтобы она сама не брала себе в голову. Я успел заметить не так давно. Мирру никогда на высоте не укачивало, и вдруг начало тошнить. Хотя девушка и пыталась делать все незаметно, но от капитанского ока разве что-нибудь скроешь, теперь не хватало еще, чтобы она поймала снизу стрелу. А их хватает. Такое ощущение, что град пошел по металлической крыше. Настолько частый стук доносился снизу. И еще более тяжелые удары от арбалетных болтов. Они не в состоянии пробить железные днище небесного странника. А вот борта корабля могут и пострадать. Они не из дубовых досок, а из кедра. Не такие крепкие. С бака... Вновь донесся звук, похожий на удар деревянного молота. Наклонившись через борт, я обнаружил, что мы уже пролетаем над людьми, атаковавшими орегана «На палубе!» — взревел я, стараясь, чтобы мой голос вдохнул в команду мужества, если его не доставало. «Начинайте! И помните! В наших руках спасение корабля!» Возможно, получилось немного пафосно. Но мне и самому было бы полезно услышать что-то подобное с мостика, когда так не хочется выглядывать за борт с безопасной палубы, чтобы метнуть иглу. Еще ведь желательно и прицелиться, а снизу бьют из луков и арбалетов. Не мешало бы присоединиться к команде, чтобы вдохновлять личным примером. Но у меня другая задача, и отвлекаться некогда». Я высматривал подходящие воздушные потоки. Они могли понадобиться нам в любой момент. На той высоте, на которой мы находились, даже под полными ветром парусами корабли двигаются медленно. особенности лхасов. И потому существовала вероятность, что нам придется сделать новый заход к Орегано, в случае если мы не сможем до него дотянуть. Тогда восходящие потоки очень бы нам пригодились. Высаживать людей смысла нет. Нас на борту всего восемь человек. И воинами с натяжкой считаться могут только пятеро. — Обратите внимание, господин Сорингер! — отвлек меня от созерцания неба и размышлений голос Рианеля Брендеса. Навигатор указывал на Аднора. Вот уж кто точно воином считаться не может. Настройщик Алхасов. Но дело было не в этом. Аднер вел себя как-то странно. Он нелепо крутил в воздухе руками, оглядывая аркбаллисту со всех сторон и даже попытался взглянуть на нее спереди. Аднер! Я не скрывал своей ярости. Ну-ка, быстро на правый борт, к Амбруазу!» Амбруаз трудится сейчас за двоих, метая иглы за борт. И получается, рискует за себя из-за этого негодяя. В конце концов, повар нам важнее, чем этот субтильный недоумок». Аднар испуганно, вжав голову в плечи, бросился на помощь Камброазу, Запнулся, упал, чуть не сбив Ламнарта с ног. Все еще шипя от злости, я взглянул вперед. Небесный странник подходил к Орегано все ближе, и, похоже, инерции хватало, чтобы зависнуть точно над ним. Так оно и оказалось. Я скомандовал «Убрать парус! Кабестан! Оборот влево! Снижаемся!» Небесный странник гневно заскрипел деревом, но послушно застыл над кораблем коллеги, едва не касаясь днищем топа его грот-мачты, оканчивающейся вороньим гнездом. Вообще-то гневался он по делу. Это издевательство резко снижать корабль на такой малой высоте, когда он еще на ходу. Земля тянет вниз, а силы инерции продолжают толкать вперед. Так и до беды недолго. Настройки привода взбиваются, а в самом худшем случае и сами лхасы могут рассыпаться серой пылью. И тогда все, конец. Кораблю уж точно. Даже такой высоты хватит, чтобы при падении он пострадал непоправимо. А если его угораздят упасть на Орегано, то наша помощь окажется воистину бесценной. Происходи это все в нормальной обстановке, мне бы и в голову не пришло так поступать. Тем более на глазах капитана Миккейна, воспитавшего меня как навигатора. Но время было слишком дорого. Над Орегано мы зависли вполне удачно. Даже не поперек, а почти по его курсу и практически точно над ним. Краем глаза я уловил одобрительный взгляд навигатора Брендеса, что означало немалую похвалу. Будь в днище небесного странника люк, все было бы намного проще. Мы бы его открыли, передали или подняли все, что нужно, а створки послужили бы нам щитом. Но люка нет. При строительстве корабля мне не хватило на него золота, И если я не докричусь с палубы, придется рисковать, надолго высовываясь за борт. На всякий случай я подозвал Аделарда. «Лард, прикроешь меня щитом, если придется высовываться?» Тот понятливо кивнул. «Сделаю. У него единственного имеется щит. Кроме того, только он и умеет им пользоваться. А это целое искусство, мне недоступное». «Господин Миккейн!» Окликнул я капитана Орегана, спускаясь с мостика. «Слушаю тебя, Люк!» Незамедлительно откликнулся тот. «Это точно голос капитана Миккейна. Такие голоса редко встречаются. Говорит он, как будто и негромко, но слышно далеко, словно кричит. Только сейчас голос капитана показался мне смертельно уставшим. «Что случилось? Чем мы можем вам помочь?» Возможно, они тут развлекались, воюя непонятно с кем. И теперь, наконец, решили взлететь. А мы им загораживаем дорогу в небо. И все же сомневаюсь. Два неподвижных тела на палубе орегана я заметил еще на подлете. Лхасы, Люка лхасы! Два из них пошли трещиной. Помолчав, Миккейн добавил. По-хорошему, убраться бы вам отсюда. По-хорошему, да. Капитан Миккейн прав. И как можно скорее. Кто может обещать, что треснувший Лхас через мгновение не взорвется с дымом и грохотом, разбросав далеко по округе обломки сразу двух кораблей. орегана и Небесного Странника. А если рванут сразу два? В каждом заключена страшная сила. И когда она вырывается на свободу, теперь понятно, почему Орегана не может подняться в воздух. Стоит только дать нагрузку на алхасы. Так сразу и произойдет дым, грохот, языки пламени и два разметанных по пляжу корабля. Вероятно, трещины на алхасах обнаружили еще в полете, и потому Орегана срочно спустился в эту бесконечно красивую бухту так похожую на половинку жемчужной раковины, чтобы стать атакованными. «Держитесь, капитан Маккейн! мне приходилось кричать. Затем я скомандовал Ансельму, застывшему у Кабистана. «Энди, три оборота вправо! Поднимаемся!» Трех оборотов будет достаточно, чтобы подняться на такую высоту, где наполненный ветром парус сможет сдвинуть небесный странник с места. Почему-то мне до ужаса захотелось взглянуть на Миккейна, хотя лучше бы я этого не делал. Лард, прикрой! И Аделард загородил меня щитом, когда я высунулся за борт. И оглядывая палубу орегана, я обнаружил столпившихся на ней вооруженных людей, среди которых не оказалось ни одного акудника коллегии. Либо их нет вообще. Либо они спрятались, что сомнительно. При всей моей неприязни к ним, назвать их трусами у меня язык не повернется. Кто угодно, только не трусы. Неподвижных тел оказалось намного больше, чем я увидел издалека. Просто их сложили в одном месте, у мачты чтобы не мешали передвигаться по палубе. Свалены они были довольно небрежно. Но до мертвых ли сейчас? Это потом им окажут необходимые почести. Сейчас же все думают только о собственных жизнях. Все произошло, когда я, наконец, нашел взглядом капитана Миккейна, одетого в ярко блестевшую на солнце металлическую керасу и в свою неизменную кожаную треуголку. Щит Аделарда, прикрывавший меня, внезапно дернулся, и сквозь него показался арбалетный болт. Пробив щит, болт вонзился в борт небесного странника, пригвоздив к нему руку ларда чуть ниже локтя. Я дернулся от неожиданности. Болт прошел так близко от моей головы, что при желании я смог бы достать его кончиком носа. А Долард скрипнул зубами от боли, вслед за ним скрипнул и я. Но не потому, что, дернувшись, умудрился удариться затылком о край щита. От злости на себя. И что, Люк, ты не мог без всего этого обойтись? Что заставило тебя выглянуть за борт? Надежда увидеть Миккейна? И что ты вообще собирался делать? Помахать ему ручкой? Или вовсе послать воздушный поцелуй? — Поднять парус! — заорал я убедившись, что мы поднялись достаточно высоко. Аделард стоически терпел, когда Родрик клещами извлекал арбалетный болт из борта небесного странника, а затем и из его руки. Хорошо было лишь то, что наконечник болта не покрывали зазубрины. Встречаются и такие. Затем Амбруас, ставший у нас за лекаря после того, как исчезла Николь, перевязал рану ларда толстым слоем разорванного на полоске полотна ну что парни обратился я ко всем когда небесный странник набрав ход и высоту отдалился от места боя надеюсь ни у кого не возникло мысли бросить орегана в беде судя по взглядам таких не нашлось первый отрицательно покачала головой мира хотя назвать ее парнем никак нельзя Видел я ее обнаженной. Так вот, у нее очень женственная фигура. Разве что грудь немного подкачала. Хотя ничего удивительного. Если судить по разрезу ее глаз, темных и миндалевидных, в мире должна присутствовать кровь степняков-говолов. А у них все женщины такие. Тогда в одном из заливов сурового моря я не один любовался особенностями ее фигуры. Все, кто сейчас были со мной, кроме, разумеется, аднера сумели их разглядеть. Правда, вины или желания самой миры в том не было. Но сейчас дело не в ее фигуре или размере груди. Дело в другом. Все они прекрасно слышали слова капитана Миккейна и отлично представляют, что с ними случится, если мы окажемся рядом с Ореганом в момент, когда Алхасы взорвутся. Нас сбросит с неба на землю, как лист, сорванный с дерева, порывом холодного осеннего ветра. Только падать мы будем значительно быстрее листа, и выживших не будет. Я еще раз по очереди посмотрел всем в глаза. Нет, никто не отводил взгляда в сторону. И мне даже стало немного стыдно за то, что я позволил себе в них усомниться. Усомниться в том мужестве, нехватку которого, положа руку на сердце, я чувствовал в себе. «Что будем делать, капитан?» — спросил сразу за всех Аделард, державший в здоровой руке взведенный арбалет, направив его вверх. «Вот же силище у человека, в который уже раз восхитился я. Наверняка сможет стрелять из него и с одной руки». А ведь в арбалете весу столько, что обычному человеку и двух рук мало. Он очень мощный, латы насквозь пробивают. И вопрос правильный: болтов у Аделарда не так много, и двух дюжин не наберется. У аркбалистов их еще меньше, а каменных игл почти не осталось. Гвинаэль, сколько игл по левому борту? Тот ответил сразу. До да спиток не больше, капитан! А у тебя Амброаз, Пустынный лев только развел руками. «Закончились, капитан!» И тут же добавил. «От меня им крепко досталось!» Он топнул ногой по палубе, указывая, кому именно, как бы оправдываясь за то, что иглы у него закончились. Поначалу я намеревался пошутить, что, мол, придется давить напавших на Орегано людей железным днищем небесного странника. Как давит всякую ползающую живность сапогом, но затем отказался: И шутка явно не к месту, и не получится у нас ничего. Поднять корабль в небо может кто угодно, даже мир, ничего сложного. Крути кабестан в нужную сторону и все. Но посадить его на землю это уже искусство. Иначе можно приложиться так, что корабль только на дрова изгодится. Я этим искусством, не хвалюсь, обладаю в полной мере. Хотя чего тут удивительного? Столько лет в небе. Вся сложность в том, что опускать корабль на землю необходимо очень-очень медленно, чувствуя его поведение. И у тех, кто окажется под его днищем, времени убежать будет более чем достаточно. Кто-нибудь из вас охотился с лодки на тюленей, котиков, Или морских львов? Нет, капитан, послышался гул голосов, и только в глазах двоих человек из всей команды Аделарда и навигатора Брендеса я уловил понимание. Сейчас самый подходящий случай узнать, как это происходит. Ничего сложного в такой охоте нет. В гарпуну прикреплен длинный прочный шнур. По нему и вытягивают тюлени на борт. Или подтягивают к борту, чтобы добить. Мы будем охотиться на этих людей сверху копьями. их каждому копью мы привяжем шнур, чтобы вытаскивать копья на борт. Копий у нас найдется с избытком. Чем от аркбаллисты они не подойдут? Сложности вижу только две. Подобрать необходимую высоту и не словить с земли стрелу или болт, как словил его Аделард. По моей вине, мысленно поморщился я и начал распоряжаться. Навигатор Брендас заштурвал! Ансельм, к кабистану! Родрик, принеси достаточно шнура! Энди Ансельм, тот еще баламут, удивительно тонко чувствует поведение алхасов. А от этого сейчас так много будет зависеть. Высота необходима такая, чтобы небесный странник мог двигаться и в то же время была не слишком большая для броска. Со штурвалом я справлюсь лучше Брендеса, Но предстоит рисковать, раз за разом высовываясь за борт, чтобы найти цель. Так кому, как не мне, подать пример? И началось. Мы заходили на разбегавшихся при нашем приближении разбойников. Меча в них, сверху привязанные к борту небесного странника, огромные, похожие на болты аркбалисты. Должен заметить, что Аделард и с одной рукой нисколько не потерял, как воин. Метать копье можно и одной рукой, и тут ему не было равных. Но еще больше удивил меня Амбруас, который орудовал здоровенным бронзовым пестиком обычно применяемым для растирания злаков на пудинг. Еще он попытался ошпарить кого-то кипятком. Получилось не очень удачно. Вода за время полета успела остыть, а сам повар умудрился пролить ее себе на руку. «Не везет ему в последнее время с кипятком», подумал я, глядя на страдальческое выражение его лица. Поначалу нас пытались засыпать роем стрел и болтов с земли но мы могли использовать свое оружие многократно, а стрелы в колчанах заканчиваются всегда. Конечно, не все было так просто. Существовала вероятность получить стрелу, едва высунувшись из заборта, но все обошлось царапиной на голове Гвинаэля, и враг дрогнул, отступив в лес, такой густой, что люди сразу же растворились в нем. Сколько мы не всматривались сверху, пытаясь определить, не затаились ли они на самом его краю, выискивая момент для новой атаки, так ничего и не увидели. Некоторое время мы неподвижно висели в воздухе, ожидая непонятно чего. А затем я посадил небесный странник на песчаный пляж, в отдалении от корабля капитана Кторна Миккейна. Теперь... Когда мы заставили врагов бесследно исчезнуть в джунглях, уже не было необходимости рисковать странникам и людьми. Затем я нашел взглядом Энди. «Пойдешь со мной?» Тот молча кивнул. «Думаю, он был рад встретить на Орегано старых знакомых. И не забудь подобрать иглы», напомнил я, задрав голову вверх, когда уже стоял на песке. «Возможно, некоторые из них уцелели». Все остальное уже было сказано. Если из джунглей появятся люди, Брендас поднимет корабль в небо. Невысоко поднимет, чтобы мы смогли ухватиться за штормтрап, спущенный с борта. В таком случае врагам уже точно не удастся захватить корабль. Ну а если в тот момент мы окажемся вблизи Орегана, думаю, они догадаются спустить свой. Мы с Энди приблизились к Орегано почти вплотную когда часть его борта опустилась вниз, чтобы лечь на песок и стать трапом. Первыми из темного зева люка вышли два матроса, чьи лица оказались мне незнакомы, после чего в проеме появился и сам капитан Кторн Миккейн. «Надо же!» – поразился я. «Все в точности так, как при моей первой встрече с ним, когда Орегана опустился возле моего родного Гволсоуля. Тоже близкое море, такой же песчаный пляж, также открылся люк именно в левом борту. И даже шляпа на Миккейне похожа на ту, в которой я его впервые увидел. Нет, наверное, не все. Рыжая борода Миккейна, так поразившая меня когда-то своим цветом, она буквально горела на солнце золотом. Сейчас выглядела так, как будто красный перец перемешали с солью. Столько в ней прибавилось седины. Имелось и еще одно отличие. В руках у капитана Миккейна покоились два потемневших алхаса, И трещины на них были заметны даже издалека.